На утро затаскивая в офис свою разбитую тушу с донатом из круглосуточного супермаркета в сумке и опостылившим стаканчиком вонючего кофе из автомата в руке, я споткнулся о что-то мягкое и случайно плеснул горячим напитком себе на джинсы. Начинается с утра пораньше. Повезло, что уже не кипяток. Опустив глаза, я обнаружил под ногами эту ходячую неприятность, Клару. Или, вернее сказать, лежачую. Она явно находилась в отключке, а в двух метрах от нее валялись раздолбанный штатный монитор и клавиатура. Я промокнул джинс влажной салфеткой и присел на корточки рядом с ней. «Клара, вы спите?» В полтона я задал самый идиотский из возможных вопросов. Она не реагировала. Тогда я аккуратно убрал разметавшиеся по ее лицу волнистые волосы и подставил к приоткрытым губам круглые наручные часы, чтобы проверить дыхание. Касаться мне ее не хотелось. Мы были наедине, и мало ли что ей еще почудится. Стекло циферблата моментально запотело. Я позвал громче. «Клара!» Она встрепенулась и сначала приподнялась на локтях, а потом села, опираясь на ладони, и отчаянно замотала головой. «Я этого не делала! Не делала! Это не я!» Вы про статью? А кто тогда поставил ее выпуск? Кто-то из близнецов? Кати или Томас? Не знаете?» «Это не я, не я!» Снова забубнила несчастная девушка с полной безнадёгой в расфокусированных глазах, уже чуть тише. «Я видел, как по ее телу проходили волны дрожи. Кажется, она скверно воспринимала входящую информацию в тот момент». Злость за испорченный выпуск окончательно отступила, и вместо этого я впервые испытал что-то вроде отеческих чувств к испуганному ребенку. Клара, пожалуйста, сначала успокойтесь, я принесу вам стакан воды. Она поймала меня за штанину. Я покачнулся и чуть не вмазался носом в ребро открытой двери. Эта девчонка меня в гроб загонит. Не уходите, прошу, она здесь, она здесь! Заорала Клара и вовсе душераздирающая, глядя куда-то в пространство за моим плечом с неподдельным ужасом. На секунду я сам поверил, что там кто-то есть, но, обернувшись, никого не увидел. «Где? Где она?» Я наклонился и тряхнул ее за воротник, чтобы привести в чувство. Теперь Клара вяло кивнула в сторону своего рабочего места и рухнула на пол без сознания. Тогда я все же решился потрогать ладонью ее лоб. Не нужно быть экспертом, чтобы сказать, что девушка была в ужасном состоянии. Ее тело буквально пылало огнем. Пока ехала скорая, я снял с нее носки и жакет, смочил платок прохладной водой и положил на голову. А потом обыскал ее рабочий стол, ящик и шкаф с одеждой. Статуэтки нигде не было. Через день, когда Клару перевели из реанимации в обычную палату, я пришел ее навестить.